сказали, что хотите сообщить что-то в связи с ружицей. В чем дело? Словно размышляя, молодой человек мутными полупьяными глазами в упор смотрел на Гашборда. Потом, запустив пятерню в волосы, медленно проговорил. — Вы ошиблись. Это был не я. Я не звонил. На шее Валента Гашпорец заметил тонкую золотую цепочку с подвеской, маленькой золотой розой. Отправляясь в металл-импекс, Гашпорец и Штрекер не могли решить, с кем им следует там разговаривать. Сотрудники Штрекера накануне побеседовали с каждым, кто мог сообщить хоть что-то. С особым пристрастием интересовались, не была ли ружа трещиц посвящена в какую-нибудь производственную тайну. Старались выяснить, с кем из сослуживцев она находилась в неприятельских или, наоборот, в дружеских отношениях, что могло бы пролить хоть какой-нибудь свет на происшедшее. Ничего определенного они не узнали. Штекар думал проверить все сам. Он хотел увидеть обстановку и людей, окружавших девушку. Его выбор пал на трех человек. Он решил... Опростить одну из машинисток, старшего бухгалтера, которому ружица часто печатала, и заведующую маш-бюро. Названных сотрудников для беседы пригласили в зал заседаний. Штекер, подперев руками голову и не выпуская изо рта сигарету, сидел за длинным полированным столом. Со стороны казалось, будто инспектор спит, впрочем, может, он и в самом деле спал. Гашпорец Заложив руки за спину, стоял у окна, выходившего на типичный для Илицы двор, серый, мощенный, с мастерскими, и размышлял о событиях минувшего утра. Когда он спустился в сад после завтрака, за время которого они с женой не обменялись ни словом, девочка училась в первую смену, Лерка, облокотившись на подоконник, в халате с бегудями в волосах, крикнула. — Когда придешь? — Не знаю. — Обедаешь дома? — Вряд ли успею. Сегодня день рождения мамы. Мог бы и сам вспомнить. Бросила и тут же отошла от окна. Гашпорец возвел очи и едва сдержался, чтобы в ярости не пнуть цветы на клумбе. В окне же он заметил тещу, которая даже не потрудилась скрыться, услышав его разговор с женой. Доброе утро, мама, сказал он и опять посмотрел на небо. Сейчас он тоже смотрел на небо. День был ясный, солнечный. Над серыми крышами строилась весенняя свежесть. Доносился гомон птиц из густых крон деревьев на бульваре. Он обернулся, услышав шаги. Это была машинистка. Гашпорец отошел от окна и все рядом со Штрекером. Инспектор не считал нужным представлять его, и люди полагали, что Гаспарат тоже из милиции. Штрекер осознавал, что допускает нарушение инструкции, однако это его не смущало, и неловко себя чувствовал только Гаспарат. Машинистка заметно волновалась. На ее лице выступили красные пятна. Нижняя часть туловища молодой особы от постоянного сидения Была уже несколько тяжеловата, юбка слишком коротка, девица явно злоупотребляла косметикой. В уголках губ Гашпрод заметил следы кофе. «Я знала ее не очень хорошо», — ответила машинистка на первый вопрос Штекера. «Нас ведь в бюро 14». «Ну, конечно, работала она хорошо. Ну, мы, в общем, ладили. Ну, ничего особенного». Она не любила сплетничать и вообще была замкнутая. Ну, и все. Работала, я сказала, хорошо. Меня прямо как громом ударило. Знаете, с каждым может такое случиться. Я живу на врабочи. Все-таки вместе работали. Ну, а в нерабочее время? В работы я с ней никогда не встречалась. Ну, может, Лизовитка видела в кино, раза два столкнулись в центральном универмаге, ну, просто так, случайно. Да, правда, как-то у нас был товарищеский вечер, но тоже ничего особенного. Она танцевала со всеми, ушла раньше, вот за ней кто-то зашел, вероятно, ее парень. Вы ее обычно видели одну? Да, чаще всего одну. Однажды в кино с ней был молодой человек, наверное, ее парень. Высокий, кудрявый шатен? Нет-нет, светлый. Точнее, даже рыжеватый, довольно полный. Вроде бы с веснушками. Штекер и Гашпорец переглянулись. Вы этого человека видели один раз? Да, только в тот раз. И вы не разговаривали с ним? Она вас с не познакомила? Нет. Значит, была страшная давка. Ну, указ перед сеансом. Как обычно, я хотела поздороваться, но мне показалось, что она нарочно меня не замечает, но я и не встала. И это все, что вы помните, да? Ладно, спасибо. Нос главного бухгалтера украшали очки в золотой оправе. Он был в строгом темном костюме, с темным же тщательно выбрит и вообще походил на иллюзиониста или гипнотизера. Она ничем не выделялась. Вела себя скромно, несмотря на ее внешность. Нужно сказать, что такие женщины обычно знают себе цену. Она, представляете, вела себя очень скромно, очень. Здешние молодые люди в рабочее время просто увивались вокруг нее, хотя, в общем, безрезультатно. Она была неприступна. Не отвечала на ухаживание, во всяком случае, насколько мне известно. А вы не припомните какого-нибудь эпизода? Ну, может быть, вам доводилось беседовать о чем-либо с ней. Только один раз. Это право выглядело несколько странно. Да-да, во всяком случае, я тогда был удивлен. Мы никогда, да то ли, ну, я хочу сказать, мы были мало знакомы, поэтому меня очень удивило когда она сказала, что хотела бы поговорить со мной с глазу на глаз, и что ей было нужно. Вот об этом я себя спрашивал. А оказалось, совсем обычное дело. Мы спустились в нашу столовую. Она просила меня помочь устроить на работу кого-то из ее близких, даже не помню, то ли дружка, то ли брата, ну, что-то в этом роде. — Полировальщик по специальности. А вы его знаете? Да, — Да-да-да, сейчас я припоминаю, именно полировальщик. Но я ничем ей не смог помочь. Тогда мы увольняли даже своих, а не то что. После того случая вам с ней беседовать не доводилось?